«Четыреста тысяч. Пятьсот. Два миллиона триста. Четыре миллиона. Четыре миллиона четыреста пятьдесят». Мерно отсчитывали счетчики, и на столе вырастала горка разноцветных пачек, перепоясанных полосатыми лентами бандеролей. Вслед за счетчиками Горбунов пересчитывал пачки, укладывал их рядами и, и с тревожной опаской наблюдал, как куча денег на столе становится все больше и больше. Николай Петрович не представлял себе раньше, что банковские купюры, кроме стоимости, на них обозначенной, имеют к тому же вес и объем. Что миллионы нельзя, как это он обычно делал с деньгами, рассовать по карманам. Их здесь столько, что человеку в охапки не унести. А он не догадался прихватить с собой ни мешка, ни чемодана, Надо же так и просто волоситься. Николай Петрович оглянулся и заметил сочувственный взгляд пожилого счётчика. "Что-нибудь придумаем", тихо сказал счётчик, ушёл из кассы и вернулся с двумя потрёпанными мешками. "Как же это вы, товарищи комиссар, такую сумму получаете, а с пустыми руками явились?" "Впервой, что ли?" первый раз признался секретарь совнаркома. "Спасибо, товарищ" В Смольном мешки с деньгами внесли в кабинет Ленина. «Владимир Ильич обещал, что скоро придет», — сказали в секретариате. «Я его здесь буду ждать», — решительно заявил Горбунов и сел на мешки с револьвером в руках. Выражение лица у Николая Петровича было такое, что он наверняка бы не сдвинулся с места, кинься на него сейчас хоть сотни грабителей. Неслышно отворилась дверь. «Разрешите доложить, — Владимир Ильич вскочил Горбунов. Ваше указание выполнено. В распоряжении Совета народных комиссаров доставлено 5 миллионов. Отлично, товарищи. Владимир Ильич подошёл к мешкам, набитым деньгами, и похлопал ладонью по изношенному брезенту. Это же первые государственные казна Советской республики. Притцоев вдруг стал озабоченным. А почему нет охраны, Николай Петрович? Не будете же вы всё время сидеть вот так на деньгах с револьвером? Нехорошо, голубчик, нехорошо. И в моём кабинете им находиться не положено. Шкаф уже освобождает в соседней комнате, сообщил Горбунов плотёной. Ну и что? Можно пока и плотёной, согласился Владимир Ильич, и глаза его вспыхнули смешливыми искорками. А вы не боитесь, дорогой Николай Петрович, что нас с вами опять в газетах будут критиковать? Напишут, что дикари-большевики приспособили для хранения государственной казны плотёной шкаф. Но сейф они нашлось и деньги сложили в шкаф. Окружили его полукругом из стульев и поставили часового. К вечером Вячеслав Рудольфович и Абаленский вместе с Бонч-Бругеевичем и Горбуновым скрыли мешки. Пока пересчитывали деньги, Николай Петрович стоял бледный от волнения. Ему казалось, что счёт обязательно не сойдётся. «Пятисот рублевых должно быть двадцать две пачки», — сдавленным голосом подсказывал он. «Двадцать две и есть, Николай Петрович. Сотиных пачек восемьдесят четыре», — не унимался Горбунов. Когда счет сошелся, секретарь Совнаркома вытер испарину с олба, и по его облегченному вздоху можно было понять, что он скорее согласится кашеварить на солдатской кухне, чем станет иметь дело с миллионами». Акт о приёмке денег и ключей от банковских кладовых и сейфов был опубликован в газете Правда. Глава 11. В коммерческих банках идёт усиленная выкачка наличных денег из касс, сухо докладывала Баленский. Волжско-Камский банк отказался выполнить распоряжение о переводе на счёт государственного банка. Денег Петроградского комитета помощи военно-увечным. Есть основания полагать, что из коммерческих банков уплывают и валютные запасы. Среди акционеров много иностранцев. «Все-таки на первом этапе попытаемся договориться», — сказал Минжинский. «Здесь все не так просто, как полагают иные горячие головы. У коммерческих банков много мелких вкладчиков, которые хранят там трудовые и честно заработанные сбережения». Советская власть должна оградить их интересы. Кроме того, эти банки выдают деньги на зарплату рабочим промышленных и транспортных акционерных обществ и компаний. Но факты прямого саботажа? С саботажниками не церемонтись. Время уговоров прошло.